Познакомьтесь с будущим. Если жить в настоящем, не имея в виду будущего, невозможно, значит, наша задача выстроить с грядущим правильные отношения. Возможно ли это? Думаю, да. О будущем можно мечтать. Эти мечты, как правило, прекрасны. Они украшают нашу жизнь, делают её разнообразной, раскрывают границы реальности. уводят нас к горизонту. Как скучна и пресна была бы жизнь без мечтаний. Всё хорошо в этих мечтах, кроме одного. Жить мечтами нельзя. Если человек хочет всерьёз воплотить мечту, то он должен превратить её в желание. Превращение мечтаю в хочу это поступок, серьёзный шаг в выстраивании гармоничных отношений с будущим. Как его совершить? Вот к вам пришёл друг на поговорить. Как понять, совершил он этот шаг или нет? А если нет, то как помочь его осуществить? Напомню, что желание отличается от прихоти наличием смысла. И когда к вам приходит человек, у которого есть мечта, но он боится её, не понимает, что с ней делать, надо постараться понять Зачем он хочет её осуществить? Что им движет? Человек хочет разбогатеть. Отлично. Только надо выяснить один вопрос зачем? Просто потому, что богатым быть лучше, чем бедным? Тогда это мечта. Или ему нужны деньги на что-то конкретное? Тогда понятно, сколько ему примерно надо денег, и можно размышлять над первым шагом в осуществлении этого желания. Не позабыли, что желание характеризуется ещё и тем, что мы знаем, каков первый шаг к его осуществлению. Итак, когда мы хотим помочь другому человеку или самому себе выстроить отношения с будущим, надо постараться разобраться в том, какой смысл для человека или для вас имеет осуществление мечты. обретение смысла и понимание первого шага превращает мечту в желание, другими словами, делает отношение с будущим более конкретными. Мы очень любим говорить о том, что для осуществления мечты нужно всегда прилагать огромные усилия. Это правильно, не поспоришь. Но усилия следствие. Главное чётко осознанное желание. Если у человека возникает необходимость превратить мечту в желание, то есть если его стремление осуществить будущую мечту осознанно, сила появляется сама по себе.